Глава двадцать вторая Геркуланум отличался от Помпеев, Он гораздо меньше и стоял преимущественно из развалин жилых домов. Здесь, в отличие от его более знаменитого собрата, по несчастью, почти не было больших храмов и общественных зданий. Территория комплекса определялась не столько размерами древнего поселения, сколько тем, что на его месте находился современный город. Раскопки просто нельзя было продолжать, не отселив предварительно большое количество жителей. Геркуланум исчез во время того же самого извержения Везуви, что и Помпеи. Однако он не был погребен пеплом и падающими с неба камнями, а поглощен рекой вулканической лавы, затопившей город. В результате создались совершенно иные условия консервации, даже Схранилась обугленная деревянная мебель. Раскопки велись хаотично после того, как в 1709 году офицер кавалерийского полка, расквартированного здесь, копая колодец, случайно наткнулся на развалины древнего театра. При Карле и Третьем продолжали рыть во все стороны наугад подземные ходы. Находки оседали в частных собраниях, поступали в местные музеи и просто исчезали были целые здания. Однако на протяжении двухсот с лишним лет работы проходили без систематического научного подхода. Разваленные оказались под современным городом, построенным над ними, в некоторых случаях почти в сорока ярдах ниже. Для доступа в комплекс требовалось проделать долгий спуск по Пандусу. Томас сразу же обратил внимание на то, что улицы здесь уже, чем в Помпеях. Дома сохранились гораздо лучше, у некоторых даже уцелели вторые этажи. Ему вспомнились слова из оды греческой Вазии Птица, посвященный брошенному городу. Но этот город утро на лугу, и нет здесь никого, кто просказал, зачем так грустен этот хоровод. Верно, подмечено. Они с сестрой Робертой договорились встретиться через два часа у входа. После его заявления о том, что он не понимает монашек и религию, она с ним почти не разговаривала. Поэтому решение осмотреть развалины и встретилось облегчением. Томас не мог сказать, то ли сестра Роберта обиделась на него, то ли просто не может определить, что он о ней думает, но понимал, что для заглаживания обиды ему нужно будет извиниться и углубиться в свое личное прошлое, чего найти совсем не хотел. Томас вздохнул, и по поводу того, какое ему до этого дело. В конце концов, он едва знаком с этой женщиной. Все же, несмотря на твою позицию, бродяги-одиночки, было бы очень хорошо иметь рядом человека, с которым можно поговорить, он не судит тебя, по крайней мере, вслух. В поезде Томаса осенила странная мысль. Ему вдруг пришло в голову, что... Отец Пьетро, вероятно, посчитал его недостойным брата и поэтому сжег бумаги Эда. Подобное объяснение привело Найта в ярость, хотя он и понимал, что оно, возможно, не так уж и далеко от истины. И спорно, с Джимом, отцом Живания, отцом Пьетру, у Эда в последние годы было гораздо больше общего, чем своим родным братом. Не потому ли Томас предпринял эти бесплодные поиски? желая доказать, что он любил своего брата ничуть не меньше, чем его собратья-священники. Но Эд прищурился и уставился на план, пытаясь сориентироваться. Эд указал в своем списке несколько объектов, подчеркнув некоторые из них. Один из этих объектов, двухсотлетний дом, был обведен красной рамкой и отмечен жирным вопросительным знаком. Томас решил начать именно с него. Дом находился в противоположном конце от входа, прямо под современным городом. Томас быстро направился вперед, останавливаясь только для того, чтобы проверить свое местонахождение. Вокруг тянулись мощенные каменными плитами улицы с приподнятыми тротуарами, дома с украшенными входами и балконами на вторых этажах, ставшие уже знакомыми термополии с вмурованными амфорами. Двухсотлетний дом принадлежал к тем двухэтажным постройкам, которые сохранились очень хорошо, и Томас отыскал его без труда. Однако здание оказалось полностью закрытым. Все окна и двери были забраны замками, стальными решетками, запертыми на навесные замки. Томас заглянул внутрь. Он разглядел фрески на стенах, глубокий колодец атриума и предательски опасную лестницу. Повсюду высили строительные леса, однако в царящем внутри полумраке было невозможно разглядеть что-либо стоящее. Томас отыскал на углу экскурсовода невысокую деловитую женщину в огромных солнцезащитных очках, придававших ей сходство с богомолом. — Прошу прощения, — сказал он. — Можно задать вопрос? Экскурсовод смерил его взглядом, понимая, что он не из ее группы, и заявил только один. — Двухсотлетний дом, вон там, — указал экскурсовод. — Знаю, я его видел, но он закрыт. — Почему? — Я же сказала, что только один вопрос, — заметила она, отворачиваясь, — в нем ведутся работы. — Раскопки? — Нет, — сказал экскурсовод, снова оборачиваясь к нему и сверкая глазами сквозь тарелки очков. Однако она уже вернулась к привычному образу и обращалась в первую очередь к своей группе. Если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что здесь повсюду ведутся работы по сохранению существующих развалин. Укрепляются оседающие стены, усиливаются арки, и перекрытия, которым грозит обрушение, консервация существующих объектов, а не новые раскопки, раздельно произнесла женщина, словно обращалась к бестолковому ребенку. Сохранение комплекса — задача дорогая, отнимающая много времени. К счастью, нас поддержал фонд Паккарда, выделивший грант. — Если вы ничего не имеете против... — она снова отвернулась. Благодарю вас, — сказал Томас. Экскурсовод неопределенно махнул рукой, показывая, что благодарность принята, и разговор окончен. Томас постоял, слушая доносящийся с юга шум работающих машин. Пройдя по... Декуманус Максимус. Он свернул на Кардо 5, еще одну улицу с великолепно сохранившимися фасадами. На огороженном участке группа рабочих месила цемент и проводила измерения на половину обвалившейся кирпичной стены. Рядом на столе лежали схемы, папки, инструменты. Рабочие пока еще не видели Томаса. Найд шагнул на улицу. В нескольких ярдах от него стоял большой щит, извещавший о том, что работы проводит фонд Паккарда. Засунув за него фотоаппарат и путеводитель, Томас вернулся на рабочую площадку, с видом человека, который знает, что делает. По пути он прихватил папку и желтую каску. — Прошу прощения, — сказал он, перекрывая шум бетономешалки. Рабочие обернулись, затем переглянулись между собой. — Все они были итальянцы. Один из них загорелый молодой парень без рубашки в просторных штанах оторвался от работы и равнодушно посмотрел на Томаса. — Вы говорите по-английски? — парень кивнул. — Мне нужно попасть в двухсотлетний дом, — произнес Томас. Таким тоном, словно, это было нечто совершенно естественное. — Там небезопасно, — покачал головой итальянец. — Мне просто нужно быстро заглянуть туда и кое-что проверить, — сказал Томас. Эта фраза была слишком туманной. Он точно же пожалел о ней. Однако парень, вероятно, студент, не проявил никакого беспокойства. «Это займет всего пару минут», — добавил Томас. «Даже меньше». Покачав головой, парень подозрительно прищурился и спросил. «Вы занимаетесь раскопками?» «Археолог». «Нет», — улыбнувшись, — ответил Томас. «Я из администрации». Он махнул рукой, не договаривая предложение до конца, словно это было слишком напыщенно и нудно. «Я это деньги» заключил Найт виновато, пожимая плечами. Подождите, сейчас я посмотрю. Можно ли провести вас внутрь? Улыбнулся молодой археолог. Парень двинулся первым, непринужденной походкой, небрежно болтая в левой руке связкой древних ключей, которая появилась неизвестно откуда. Томас молчал и смотрел прямо перед собой. Он сомневался в том, что его ждет какое-нибудь великое открытие? Но восторженное возбуждение по поводу своего маленького успешного обмана. Подойдя к дому, археолог отпер шатку и калитку и впустил Томаса внутрь, а с тем повесил замок на место. — Я пойду с вами, — сказал он. — Ничего не трогайте и смотрите, куда ставите ногу. Кивнув, Томас последовал за ним в полумрак дома. Это тосканский атриум объяснил археолог, показывая на просторное помещение с низким потолком. Он задержался, словно предлагая своему гостю идти первым, и Томас решительно прошел в соседнюю комнату, сделав сделавитым видом, сверяясь с бумагами из папки. Пол внутри был из разноцветного мрамора. Стены украшали фрески, прорисованные с поразительными подробностями. Найт остановился перед одной из них, изображавшей купидонов И играющих на огромной линии, черкнул в блокнот несколько цифр ради своего провожатого, поспешно перешел в соседнюю комнату, затем в следующую. Он увидел сад, окруженный портиками, и просторный зал, говоривший о достатке хозяина дома. Томас понимал, что это здание представляло огромный археологический интерес, но по-прежнему никак не мог взять толк, почему брат отметил его для более пристального исследования. — Можно подняться наверх? — спросил Найт, страв, чтобы его слова прозвучали не как вопрос, а как распоряжение. — По лестницам подняться можно, но на полы наступать опасно. Парень указал на хлипкие деревянные стремянки, и Томас полез наверх. Второй этаж был разделен на две части. Остановившись, Найт всмотрелся в глубокий полумрак и тотчас увидел то, что привлекло внимание его брата. У одной стены стоял обугленный деревянный шкаф с распахнутыми дверцами. Одним в квадрате необычайно светлой штукатурки темнел силуэт, контур, обозначающий то, что когда-то висело на стене и было очень дорого для хозяина дома. Тот сорвал его со штукатурки, когда город захлестнул поток вулканической лавы. Этот предмет однозначно имел форму распятия. Крест был большой, — Короткая горизонтальная перекладина находилась высоко. Он смотрелся бы совершенно естественно в любой из католических церквей, которые довелось видеть Томасу, но только это было устроено не больше, чем через сорок пять лет после смерти Христа.